Глава тринадцатая Вечер опустился на усадьбу рана, как всегда в это время года. За окнами моей комнаты кружился первый настоящий снег не робкие редкие хлопья, а густая белая круговерть, обещавшая к утру замести все следы и тропинки. Я сидела в кресле, укутанная в лоскутное одеяло, при свете сальной свечи, читала летопись рода Дартанских. Книга была тяжелой, скучной, но я заставляла себя вникать в каждую строчку. Может, найду хоть какую-то зацепку, почему моя память пуста, а призрак называет меня чужой. «Чти его на ночь выбрала, умереть не встать!» Раздался знакомый голос прямо над ухом. Я вздрогнула, но не закричала, подняла глаза. Вильгельм висел под потолком, скрестив ноги по-турецки, и смотрел на меня сверху вниз с выражением скучающего превосходства. Сегодня он был почти прозрачным, видимо, силы экономил. «А стучаться тебя не учили?» — спросила я, переводя дыхание. «Или призрачный этикет позволяет врываться без спроса?» «Я в своем доме», — оскорбился Вильгельм. «Могу врываться, куда хочу». И вообще, ты уже неделю здесь, а ко мне даже не зашла поболтать. Я, между прочим, скучаю». «Был занят?» — я приподняла бровь. «Пугал кого-то? Мышей гонял?» Вильгельм спустился пониже, зависнув напротив меня по другую сторону свечи. Пламя дрогнуло, но не погасло. «Наблюдал», — сказал он загадочно. «За тобой наблюдал. Интересная ты, Анна Дартанская». «Хозяйственная. К зиме готовишься, с прислугой советуешься, книжки читаешь. Не похоже на наших изнеженных барышень». «Может, потому что я не ваша?» — напомнила я. «Может», — легко согласился Вильгельм. «Но документы у тебя наши, имя наше, усадьба наша и, между прочим, обязанности наши». Я насторожилась. «Какие еще обязанности?» Призрак сделал круг по комнате, разгоняя холодный воздух. — Ты баронесса Дартанская, — сказал он, останавливаясь. — Пусть даже по недоразумению. А это значит, что род должен продолжаться. Детей рожать, наследников. Кому, ты думаешь, все это добро достанется после твоей смерти? Я оглядела комнату, ободранные обои, щели в полу, дрожащее пламя свечи. — Добро? переспросила я Едка, Ты это называешь добром? — Не ерничай, поморщился Вильгельм. — Я про титул, про имя, про землю. Да, усадьба в руинах, денег нет, урожаи скудные. Но это Дартания. Здесь земля — это все. А земля без наследника — это просто кусок грязи, который рано или поздно отожмут соседи. Я отложила книгу и посмотрела на призраков упор. «Ты серьезно предлагаешь мне выйти замуж? Сейчас, когда я ничего о себе не помню? В доме мыши дохнут с голоду, а единственное мое преданное — это трое слуг и долги?» Вильгельм развел руками. «Таков порядок. Баронеза должна быть замужем. Или хотя бы иметь жениха на примете. А то помрешь внезапно, все, род Дартанских прервется!» Я, между прочим, двести лет жду, пока кто-нибудь из потомков наведет здесь порядок. И что я вижу? Девку без памяти, которая книжки читает и в окно смотрит. «Может, тебе самому жениться?» — огрызнулась я. «Ты же тоже дартанский. Найди себе призрачную невесту, нарожайте призрачных наследников». Вильгельм аж заколыхался от возмущения. «Я мертвый, я не могу! И вообще не дерзи предку!» «Какой ты мне предок, если сам сказал, что я не родня?» – парировала я. Он замер, потом медленно с достоинством поправил несуществующий камзол. «Это другое. Допустим, ты не по крови, Дартанская, но по бумагам баронесса, значит, обязана!» Я откинулась на спинку кресла, кутаясь в одеяло. В комнате стало холоднее. Видимо, Вильгельм нервничал и излучал мороз. «Хорошо!» — сказала я с расстановкой. — Допустим, я согласна, что надо искать мужа. Скажи мне, Вильгельм, кто, по-твоему, захочет взять в жены баронессу без гроша за душой с развалинами вместо замка, с тремя голодными слугами и с призраком в придачу? Вильгельм открыл рот. Закрыл. Снова открыл. — Ну! -у -у. — протянул он неуверенно. — Какой-нибудь обедневший дворянин или купец, который хочет титул, или... — Или... — подбодрила я. — Или никто, — признал он мрачно. — Но это не отменяет необходимости. — Ой, Ли! — я позволила себе усмехнуться. — Посмотри вокруг. Усадьба разваливается. В казне восемьдесят серебрушек, и те тают на глазах. Урожай с огорода только-только до середины зимы дотянуть. Красавица я себя не назову, вон, тощая, бледная, под глазами круги. Характер, судя по характеристике, дряной и в придачу память, как решето. Я перевела дух и добавила самым сладким голосом. И какой же дурак, скажи на милость, захочет на мне жениться? Вильгельм завис в воздухе, явно переваривая услышанное. Вид у него был растерянный. Видимо, за двести лет он отвык от таких разговоров. «Ты... ты странная!» — наконец выдавил он. «Обычно барышни приходят в ужас от перспективы остаться старыми девами, а ты...» «А я реалистка», — перебила я. «Или, как написано в моей характеристике, тугодумно и упрямо. Я умею считать, и считать я умею так. «Женихов на безземельную, бесприданную, беспамятную баронессу не найдется. А если и найдется, то либо дурак, либо урод, либо охотник за титулом, который меня после свадьбы в подвал закроет и будет ждать, пока я не помру от тоски и голода». «Ну, зачем ты так?» — пробормотал Вильгельм, но как-то неуверенно. «А ты предлагаешь мне прыгать в объятия первому встречному?» Я прищурилась. Ты же хочешь, чтобы род Дартанских продолжился, чтобы дети были, внуки, чтобы усадьба ожила, так? — Ну, да. Так какой дурак, женившись на мне, вложит деньги в эту развалюху? Кто будет восстанавливать стены, чинить крышу, распахивать землю? Тот, кому я достанусь в нагрузку к титулу, будет либо нищим, как и я, либо жадным до того, что все пустит на продажу. Вильгельм молчал. Я видела, как его прозрачное лицо меняет выражение от возмущения к задумчивости, от задумчивости к чему-то вроде уважения. — Ты действительно тугодумна, — сказал он наконец. — Долго думала, но въедливо. — Ладно, убедила. — Пока женихов нет. — Вот и славно. Я снова взяла книгу. Как появится, я первое скажу. А пока дай мне почитать. «Интересно, что там про тебя написано?» Вильгельм встрепенулся. «А что про меня написано?» «Что скончался при загадочных обстоятельствах?» Я ткнула пальцем страницу. «И приписка. Да простят его четверо ветров». Призрак странно дернулся, стал еще прозрачнее. «Это долгая история», — сказал он глухо, не для вечера. «А для какого времени?» — спросила я. «У меня впереди вся зима. Расскажешь?» Вильгельм помолчал, потом медленно покачал головой. «Не сейчас. Не готов это еще. Да и я не готов. В другой раз». Он начал таять, растворяться в воздухе, оставляя после себя только холод. «Вильгельм!» — окликнула я. «А что мне делать с наследством, с усадьбой?» Голос донесся уже из пустоты. То, что делаешь? Готовься к зиме, читай, думай, а там видно будет. И не выходи замуж за первого встречного, я погорячился. Я фыркнула, но ответить не успела. Призрак исчез, только легкий морозец еще витал в воздухе. Я посидела еще немного, глядя на пляшущие пламя свечи, потом вернулась к книге скончался при загадочных обстоятельствах. — Интересно, что же ты натворил, пра-пра-прадедушка, и почему не хочешь рассказывать? За окном кружил снег, в комнате холодало, но внутри у меня было почему-то тепло от этого странного разговора, от едкости, которую я позволила себе, от того, что призрак, кажется, начал меня уважать. Чужачка без памяти, баронесса развалин, Девка, которая умеет считать и не лезет за словом в карман. Посмотрим, что будет дальше.